Глава 15. «Фома, успокой свою благоверную! Она сейчас все дубы в Беловежской пуще перегрызет, а мне потом как перед князем извиняться?» Потребовал я от пушистого, и он с легкой опаской двинулся к пятиметровому бобру, что вошел в раж после битвы с энтами. «Откуда здесь энты, и как мы вообще оказались в заповедной зоне отчуждения?» «Хороший вопрос. Я и сам не понял, как это могло столь быстро случиться. Но тут не Сибирь территории не так много так что до вечера должен успеть вернуться начиналось все очень даже прилично мы остановились в гостинице приграничного бреста отдыхали отсыпались пока с утра нас всех не разбудил звук тревоги высыпали во все оружие в коридор правда я был без экипировки только в фирменных труселях в горошек благо воевать не пришлось рутинная как для близкого к беловежской пуще города тревога снова открылся излом. И снова графы-добороны белорусского княжества, что жили в поместьях-добастионах вокруг этой самой пущи, приготовились отражать нападение. А Брест... Ну, его так предупредили. Если вдруг появятся летающие твари, высока вероятность, что некоторые могут пролететь защитное кольцо и оказаться над городом. Трагедий и смертей никому не надо, поэтому местных подняли на уши, ну и нас оповестили заодно. «Все это нам рассказал персонал гостиницы. Мы расслабились, позавтракали и уже хотели начать собираться в путь, но случилось небольшое «но». Во-первых, к нам прибыл посол Российской империи, что жил и трудился в Бресте. Он пригласил болгарскую княжну и ее спутников к себе в гости и настоятельно рекомендовал не покидать пределы города, пока не прибудет подкрепление, которое уже направляется сюда». Здраво оценив обстановку и риски попасть в неприятности во время путешествия на машине в одиночестве, генерал Семиторов решил дождаться и своих бойцов, что ехали параллельным курсом, привлекая к себе внимание. Они успешно прошли польскую границу и сейчас стояли в очереди на белорусской. Так что пара часов, и мы можем выдвигаться в полном составе дальше. Но не тут-то было. Во-вторых... Вскоре приехали посланные Москвой бойцы под предводительством князя Смоленского. Прибыли они на частном самолете и должны были улететь вместе с нами обратно. И тут выяснилось, что на меня нет места. Да и вообще, место было лишь одно свободное — для княжны. Семиторов наотрез отказался отпускать ее, и ему нашли место. Но больше никого брать не стали. У меня тоже был вариант полететь вместе со всеми, настояв на необходимости довести княжну до Москвы. Но я решил не спешить. Очень уж тихо вела себя разведка наша. Багратион молчал. А ведь я уже был на связи постоянно. Мог бы и позвонить. Стоило мне лишь подумать об этом, как почему-то резко пропало желание добираться до Москвы под сопровождением. «Я свое маленькое дело сделал. Дальше как-нибудь сам разберусь». Ну и не стал напрашиваться. Сообщил Семиторову, что полечу на другом самолете, который ему пообещали прислать для его бойцов, что должны вскоре приехать в Брест. Им еще машину в Москву перегонять, как-никак. И у меня тут дела появились внезапно. В общем, включив в себе пронойка, я тихонько свалил куда подальше от людей-государевых, которые после моих выкрутасов могут мне сделать атата. Ну и еще бонусом ко всему я там воевал, не сдерживаясь. И если разведка после всего этого не сможет раздобыть сведения, видео, комментарии свидетелей и сравнить мои техники с техниками Берестевых, я, мягко говоря, удивлюсь. А скорее не поверю и сделаюсь еще большим параноиком, зная Багратиона, да и видя работу других спецов, зная количество экспертов и различных специалистов, что работают на них а также, зная про личный интерес регента и своеобразный спор всех прочих, найти пропавшего главу рода Берестевых. Я позвонил домой. Трубку подняла Маша. Разговор с ней лишь углубил мои подозрения. Отвечала она прям очень странно, будто жена, соскучившаяся по мужу моряку. «Нет, я, конечно, парень видный, но не настолько, чтобы она со мной прямо в наглую флиртовала и раз десять сказала за пару минут, как соскучилась и ждет, когда я уже приеду. Явно переигрывала, надеясь на то, что я нужной головой в этот самый момент думаю. Попрощался, набрал Кена. Он трубку не взял. Набрал Сокола. Этот как-то странно мямлил. Набрал Багратиону. Трубку взял, но сделал вид, что занят. «Приедешь? Заходи, поболтаем. А сейчас мне не до этого». В общем, внутри моей души скрылась в ужасе жаба, готовая квакать, что все пропало, а писец уже натужно кричал, что «мы обречены». То я был всем там нужен, из государевых, а теперь всем как будто по барабану. Есть я в империи или нет?» До Лены не дозвонился. Дашка Волжская на сообщение не ответила. Телефон недоступен. «Странно? Очень странно. Все это слишком подозрительно. Но не бывает столь резких перемен ни с того ни с сего. В общем, я шатался по городу, обдумывая случившееся и пытаясь понять, к чему мне готовиться и какие варианты возможны. Поменял денег, купил кучу местных вкусняшек. От селедки и креветок, которые у них откуда-то есть, хотя моря нет. Вплоть до разных сыров и йогуртов. Сгребал целыми полками. Благу Фомы ничего не испортится. Сходил в ресторан, поел драников. Девяти разных видов! Боже мой, эти белорусы сумасшедшие! Просто пожарить перетертый картофель! Что сложного? Как можно было сделать девять видов разных драников из одних и тех же ингредиентов? Больше всего мне понравились тонюсенькие драники, зажаренные до золотистой корочки со сметаной. Вроде простой рецепт, а на вкус они получились прям бомбические. А уж когда я еще кучу местных напитков решил продегустировать от кваса из битня до настоек и самогонки, так вообще для официантов стал своим человеком. А видя, как в меня влезает все больше и больше еды, они уже даже по-свойски стали рекомендовать такое, что я нигде больше не попробую. Мочанка, суп в хлебе, мороженое из крапивы. Последнее оказалось нереально вкусное что-то с чем-то. Я вообще не ожидал ничего подобного. Увидев мое упорство в желании попробовать все, что только есть, в зал вышел шеф-повар ресторана и, видя, как я начинаю сдавать позиции, вмешался. Дал мне холодника, запеченный хлеб и сало, чтобы шлифануть все это, и сказал прийти вечером для особого дегустационного сета. А я что, я и не против? Оставил щедрые чаевые персоналу, что раззадорил мои вкусовые сосочки на языке, и просто заставил испытать гастрономический оргазм, и довольный вышел. Посмотрел на соседнюю лавку антиквариата и зашел туда. Ничего интересного не было, в основном хлам, но приобрел парочку книг, которым уже за сотню лет минимум. Одна рассказывала о великих выходцах из белорусских родов, что прославились в мире более столетия назад. Другая — про историю борьбы за Беловежскую пущу и создание особой заповедной зоны. Последняя была наполовину сказка «Как приручить лес. Пособие для юных магов природы». У меня есть вариант более современной книги подобной тематики. Будет интересно сравнить их и сделать выводы. Так я прошлялся полдня и узнал, гуляя по городу, что самолет прилетел и меня ищут. Но за это время я точно понял, что мне нет никакой нужды лететь прямиком в столицу и рисковать своей шкурой. Я силен, но не всесилен. Если мне готовят козни, я хочу раскрыть их до того, как попадусь в ловушку. А значит, я должен быть неуловимым. Даже для союзников. Сидя в городском парке у пруда, мы с Фомой ели мороженку. Он шоколадную, а я — обычный пломбир. Увы, мороженка из крапивы была достоянием только одного ресторана и шеф-повара в этом городе. Я смотрел, как и на чем можно добраться до Москвы. Желательно инкогнито. Фома любовался плескавшейся в воде бобрихой. Протяжно выдохнул он, уперев лапки в щеке. «Не говори мне, что ты влюбился». «Нет, не знаю, как объяснить. Когда ощущаешь, что жить без кого ты не можешь». «Ну, у нас как раз тот случай, что я уже не представляю, как буду жить без тебя, да и ты без меня пропадешь. «Но это не любовь. Это контракт души. Твоей и моей. Ты мой фамильяр. Я твой мастер. Любовь — это что-то похожее, только без подобной магии». «Вот и я говорю. Слишком сложно». Зазвонил телефон, и я посмотрел на звонящего. «Ага, номер неизвестен. Алло?» Я тебе не звонил, ты меня не слышал. Не знаю, что происходит, но вокруг твоего дома посется столько оперативников, сколько я за всю жизнь не видел. В твой дом зашли какие-то люди. С ними был Багратион и его родители. Не выходит. Никто не выходит. Я пытался подслушать, но там повсюду спецы. Я ничего не смог разузнать. Что-то ненормальное происходит. Надеюсь, ты не летишь домой прямо сейчас? Нет, спасибо за предупреждение, мой старый друг. «Видимо, чуечка меня не подвела. Если что-то еще увидишь, дай знать». «Ты телефон тот, что я тебе отдал. Где потерял?» «Где-то. Короче, уничтожь этот телефон, и я тоже испарюсь на время. Связь через приложение. Будь осторожен». «Еще увидимся». Звонок прервался, и я, недолго думая, разломал телефон, после чего выкинул его части в воду. «Ну, раз дело начинает принимать в плачевные обороты, а меня, судя по всему, признали исчезнувшим Берестевым, то надо бы подготовиться. Джуди мне обещала баллов за спасение студентов. Один излом мы закрыли в Болгарии. Еще один есть тут, в Пуще. Наведуюсь, раз уж по пути. Помогу братьям-белорусам за их вкусную еду. Выйдя из парка, я добрался до стоянки такси и только с пятой машины смог уехать. И еще я заплатил десятикратный тариф за поездку в городок Беловежский, который вел в данный момент оборону от наседающих со стороны Великого Леса тварей. Водитель рассказал свежие новости. Я сказал, что ликвидатор, и хочу помочь, а дорогу не знаю. Договорились, что он высадит меня на первом же блокпосте. Так и вышло. До города не довез пять километров. На блокпосте стража решила проверить, кто это удумал в зону боевых действий сунуться как я демонстративно надел свое золотое колечко. Мужики прям по стойке смирно стали. «Я тут проездом. Что за нашествие? Насколько серьезное?» «Не можем знать, господин ликвидатор. Это к начальству?» «Мне бы к нему попасть, раз так». Разрешить запросить транспорт для вас, что довезет до города?» «Подскажите, как вас обозначить командующему Соблеву?» «Ликвидатор из Российской империи, барон Краст». Не стал я скрывать. «Все-таки у меня цель простая — обозначить свою полезность, оценить, что важнее. Отразить сперва нашествие или же сразу двигаться к злому. А там, после этого, ищи-свищи меня». Встретили меня весьма холодно. Ну, оно и понятно. В городе идет бойня, и бойцам до да командирам явно не до меня сейчас. Я оценил, как пребывают одни за одним земноводные монстры, вылезая из реки и штурмуют укрепления людей. «Видимо, в каком-то болоте или озере открылся излом. Иначе я не могу объяснить, почему тут так много мутировавших жаб и прочих рыба-прыга, хвоста чешучатых существ». Мое прибытие оказалось весьма кстати. Я вмешался в самый разгар сражения, выходя с трофейной на войне кучей оружия. Сперва привлек внимание монстров к одинокой и сладенькой цели, что вылезло за рубеж обороны. А затем... И вовсе скинул автоматы и вспыхнул пламенем столь полюбившейся мне техники. Насытил до предела тела и ринулся в бой. Где голыми руками, где щитом или копьем уничтожал тварей? Старался широкомасштабные огненные атаки не использовать. Все-таки лес спалить у меня цели нет. Монстры же, словно враж вошли, желая любой ценой меня уничтожить. Нападение очередной волны на город было отбито. А я, на правах убийцы монстров и ликвидатора, честно выпотрошил их головы, доставая зерна и отправляя в мешочек, чтобы позже промыть, высушить, очистить и изучить. Все-таки хватало среди них и неклассических вариантов всяких спиралек, кристалликов, много зубчатых звезд и прочих. Никто еще не провел единую классификацию, и оттого было любопытно изучить все то бесконечное многообразие зерен, что существует в природе. «Ну, ты здорово их покрошил, парень!» Светясь от счастья и засвалившейся на его голову удачи в моем лице, подошел ко мне барон Соболев, что командовал местным гарнизоном и был, по сути, владельцем города и всех ближайших земель. «Рад помочь братьям. У вас тоже, я смотрю, золотое колечко. Так что давайте без лишних слов поговорим о деле. Этих монстров я оставляю вам, хоть это и моя добыча. Мне от вас нужна информация за помощь в отражении нашествия». «Какого рода информация?» Тут же убрал со своего лица улыбку барон. «Такой серьезный стал, будто я хочу выведать, где он спрятал ключ от своей сокровищницы. Сколько было нападений с момента открытия излома? Сколько еще прогнозируется? Карта Беловежской пущи и примерное место открытия излома, если выяснили?» Последнее мне было не обязательно. Я и сам ощущал, где этот свеженький, фонтанирующий энергии излом находится. А еще я ощущал как минимум с десяток изломов относительно недалеко от меня, которые намного скромнее выбрасывали ману в атмосферу. Это стало быть стабилизированные изломы, взятые под контроль и окруженные со всех сторон стенами, башнями, блиндажами и техникой. Готов поспорить, они у самой границы с кольцом находятся. Чтобы пять минут, и гвардия уже там, случись вдруг чего. Двадцать минут разговоров ни о чем. Местный барон и проигнорировать меня не мог из-за правил гостеприимства, и бойцы его нуждались в нем. Поэтому я, как мог, спроваживал гостеприимного хозяина, желавшего ни то подружиться, не то просто оставить о себе хорошее впечатление. «Только вы мне не говорите, что собрались один в пущу идти. Это чрезвычайно опасно. Если выдохлись монстры и отчитаются с других форпостов до крепостей, что новых волн мутантов не обнаружено...» так мы сформируем ударный отряд для закрытия излома». «Не переживайте, я просто страсть как люблю грибы собирать. Ну и разведаю заодно. Если что, выживаемость у меня довольно высокая, а наблюдательность еще выше. В опасный бой не полезу, но буду знать, где твари засели». Ответил я ему с улыбкой, спроваживая. «Иди уже ранеными займись». Мысленно подстегивал я его, и, к счастью, он решил заняться своей гвардией. Они внезапно появившимся на его территории безумно сильным ликвидатором. Я ушел в сторону дремучего леса, пустив впереди себя Фому. Он довольно быстро все разведал и телепортировал меня едва ли не к порогу излома. И нет, излом оказался и не болотного типа, и не озерного. Довольно длинный, но при этом узкий провал в земле обезобразил землю, обрушил деревья и нарушил течение лесного ручья. Вода падала в излом, но не выливалась. Возможно, излом скоро и превратится в реальное болото, если вода не найдет выхода. Этого я допустить, но никак не мог. Поэтому практически сразу зарядился эфиром от макушки до пяток, посмотрел на мелких простов, что карабкаются наружу, борясь с потоками воды, и сиганул вниз. Настало время резни. Эй, о Идите сюда, малыши-карандаши!» «Сейчас батя вас научит субординации! Кто здесь вершина пищевой цепи?» Паучары, мутировавшие мыши и прочие зверьки оскалились в ответ на зметнувшееся пламя. «Я вершина пищевой цепи!» «И мой хомяк! Так познайте же всю тщатность ваших безумных мутаций!» Пламя устремилось кольцом во все стороны. Огненная волна врезалась в противников, что откликнулись на мой зов, и мигом обратила их в прах. «Ой, забыл! Они в виде пепла, бесполезные же!» Резко очнулся я от застелившего глаза пафоса и стал более избирательным в использовании убийственных техник, которыми принялся истреблять монстров. Эфирный луч — моя радость против простов. Пришла гидра? Держи эфирную гранату или токсичный растворяющий плоть шар. Пришла химера? Увы, таких тут была только одна и я замотался бегать по этому лабиринту в ее поисках. Она словно знала, что против меня ее ждет лишь смерть. Прикончил Химеру я в лучших традициях ликвидаторов, не оставив и шанса. Как ни пыжился трехметровый монстр, ставший чем-то невероятным то ли из волка, то ли из лесы, как он не скалился и не раскрывал пасть, собирая между здоровенных клыков магическую энергию, похожую на кровавый светящийся сгусток, а под атаку не попадал. Даже не рисковал принимать ее на себя. С химерами канцлера я сполна испытал на себе их магические атаки. Шрам на груди — вечное тому напоминание. В общем, я просто насытил копье Петра-Потрошителя настолько сильно, что оно само едва ли пламенем зеленым не воспылало. Мгновение нырка в темноту и шаг наружу. Миг и позеленевший образец одухотворенного оружия с дикой яростью и безумием вонзился в основание черепа Химеры, сходу пробивая ее покров. То ли Химера слабая, то ли концентрация энергии такая сумасшедшая, что ей стало плевать на защиту монстра. В любом случае, это было убийством с одного удара. Мощное тело. Секретные техники пушистого портального гуру, практически легендарное оружие, доминирующая и ужасающая магии эфира. Страшная комбинация. Врагу не пожелаешь. Все-таки как же хорошо, когда у тебя инициатива в битве, и атакуешь именно ты. Будь я первым номером во время той стамбульской дуэли, я бы еще посмотрел, кто из нас двоих деруб дал, сверкая пятками. Но Фома отсутствовал, оружия с собой не было и враг захватил инициативу. Обычные методы битвы не сработали бы. Признаков истощения у него не было, а значит, мне стоило отступить и перегруппироваться. И вот я пришел сюда, перегруппировываться и набрать очки собирателей. Моя дорогая куратор последнее время молчит, но что-то мне подсказывает. После этого излома меня ждет рандеву с ее образом на космической базе. Даже не верится, что такие, как они, существуют. И ведь даже не спросишь, какие цели у них, откуда они вообще здесь оказались, и как давно они охотятся за своими осколками? Так, что тут у нас? Ого, это зернышко, иначе как кристаллом не назовешь. На гранат похоже! Только мутный он какой-то, а еще теплый, как кровь. Я сжал в руке увесистый камушек из головы Химеры и на пару мгновений ощутил что-то похожее на биение сердца. Хм, ну и что это было? — подумал я и прислушался к чувствам, но подобного ощущения больше не возникало. Осталось выковырить и собрать в колечко осколок. Но перед этим надо найти тех мелких простов, что я пощадил. «Фома, выпускай Кракена! Красавицу свою выпускай! Пускай расскажет, как плодить и растить молодых антов!» Я побрел по темным подземельям в сторону небольшого пруда, образованного падающим с высоты ручьем. Именно на его берегах оказались несколько медленно шагающих деревьев, которых я подчиню для исследований и, возможно, прокорма подруги нашего щекастого лавеласа.